«И как это понимать?» – спросил Петя у наевшегося и теперь старательно вылизывавшегося кота. «Кто это был? Кто ты? Что за медведь? И откуда этот старик знает меня?» «У-у-у! просто!» – с остановками на паузу, чтобы сменить лапу, которую умывался. Продолжил Мурзик. «Старик – это древний бог морозов, метели и зимы. Зовут его Карачун, но ты уже знаешь». Кот замурчал, забывшись, пока его не растормошил мальчик. «Ну да, не сплю я, не сплю!» Неубедительно оправдался кот. «Он не только древний бог, но и порой злой колдун. Порой, потому что многое зависит от обстоятельств. Медведь — это твой сосед, дядя Коля. Я — это я. Ну, а ты — это ты. Кто ты? Кто я? Чего ты темнишь?» Теряя терпение, теребил кота Петя. И где мой отец? Ты обещал мне все рассказать. Хорошо, хорошо. Он поднялся, прошелся вдоль дивана, выбрал место поудобнее, поближе к теплу печки и начал рассказывать. Карачун древний бог, впрочем, как и ты. И вы родные братья. надо да -да. Не смотри на возраст. Ему суждено всегда быть таким. А ты каждый новый март месяц. Становишься шестилеткой В Новый год вам суждено встретиться И либо договориться, либо сразиться в прошлый раз разговорами меня обошлось Корочу он не всегда плохой Просто иногда меры не знает И в людей не верит Вот и напускает морозы и метели А все потому, что, как он думает Люди перестали верить в Новый год, в Деда Мороза В сказки перестали верить И в нас. Кот хитро сощурился. Это они думают, что мы сказочные. А вот мы-то самые, что ни на есть настоящие. И иногда обидно даже от этого становится. Иногда я понимаю твоего брата. Бывает так, что даже останавливать его не хочется. Все думаю надеюсь, что люди снова начнут в нас верить. А он эту веру может вернуть. А может всех погубить. Ну да ладно, что касательно тебя. Как я уже говорил, ты тоже бог. Имя твое Студенец. Это как Дед Мороз, только моложе. И тоже, как и Дед Мороз, ты приносишь праздник детям. Даришь подарки, правишь зимой. Все так же. Но есть и отличия. Жить мы можем лишь там, где еще верят в нас. Где дети желания загадывают, письма пишут. Ведут себя хорошо, родители слушаются, в сказки верят, а где не верят, там нас нет, там и зимы толком нет. Лужи и дождь в январе, дети без подарков, без праздника. век технологий, все с телефонами и компьютерами, все обо всем знают, поэтому и не верят. Печально все это, но все же, что с моим отцом? Да нет никакого отца. «Нет, и никогда не было. Это ты сам себя учил и знания передавал, перерождался. И так каждый год. Зима проходит, ты рождаешься уже вот таким. А в новогоднюю ночь с братцем встречаешься, компромиссы находишь. Тогда и взрослеешь. Ведь час новогодней ночи, как десять лет в обычной жизни. А вы-то по часу не можете». «Вам по три, а то и по четыре нужно. Вот и посчитай, сколько тебе лет становится, когда ты сюда возвращаешься. А ведь потом надо ещё подарки успеть всем детям разнести. В общем-то, неспокойная ночка. Но она того стоит». «Ну а что ты про себя ничего не рассказываешь? Ты кто такой?» «Про меня не всё так просто. Как-нибудь в другой раз расскажу». «Ну хорошо». Кто тогда остальные жители? Я так понимаю, что они тоже необычные. Да, так и есть. Вот, например, подружка твоя Лена. Она берегиня. Это на тот случай, если пойдет не все гладко с братом. Алконост, ее мать. Дети, с которыми ты играл все лето. Наследники анчутки, но безобидные. Есть банник, берендей, Но с ним ты уже знаком. «Пару водяных, лешей не настоящая баба-яга. Я вас как-нибудь познакомлю. Она хорошая. Печет блины и пироги». В это время кукушка прокуковала полчаса-полночи. «Ох, и заговорился же я с тобой. А ну, живо одеваться!» Он спрыгнул с дивана, подбежал к сундуку, что стоял под вешалкой с верхней одеждой. Дотронулся до замка, висевший неприступным камнем на нем. «Отчего тут, словно от магии?» рассыпался красочными звёздами и открыл крышку. И сразу из недр сундука послышались те самые звуки. Шуршание и постукивание. А вверх устремилось зелёное свечение. «Посох не забудь!» «Да, и ещё!» «С Новым Годом!»